Глава 26. Джерри. Говорите вы в эфире? Искажённый голос. Меня зовут Тайлер Дёрдан. Я официальный представитель Пука. Это день, который никогда не настанет. Готовьтесь к революции. Джерри. Понятно. Что ж, мистер Дёрдан, прежде чем мы продолжим нашу беседу, я должен предупредить, что у нас очень сложная система фиксации разговоров, которая записывает номера всех входящих звонков. Искажённый голос. Э, что?» «Джерри». «Совершенно очевидно, что мы передадим эту информацию в гарде». Искажённый голос. «Господи, не делайте этого. Мама меня убьёт». Пол бросил Филу банку пива. О его душевном состоянии красноречиво говорило то, что он совершенно забыл про легендарную скорость реакции Фила Нелиса. Вернее, про полное её отсутствие. Банка ударила Фила по плечу. «Нахера?» — возмутился Фил. «Прости, прости, моя вина». Проворчав себе что-то под нос, Фил полез за упавшей банкой под стол. Впервые за несколько дней Пол снова оказался в офисе сыскного агентства МКМ. Фил занял стол напротив. Третье кресло у третьего стола оккупировала Мэгги, которая в данный момент смотрела на Пола с прежним деморализующим выражением морды. «Нет», — сказал ей Пол. Мэгги промолчала. «Ты захотела китайскую еду, и вот результат. Ты заблевала все заднее сиденье такси Абдула». «Этот запах теперь будет выветриваться вечно», заметил Фил из-под стола. «Видишь, даже Фил со мной согласен». Мэгги промолчала. «Не вмешивайте меня в ваши дела», — сказал Фил. «Тебе опять станет плохо». Мэгги многозначительно промолчала. Пол наклонился, — поднял её миску и поставил перед ней на стол. Затем он открыл банку и налил пиво собаке. Она бесстрастно наблюдала за ним, пока он не закончил, а потом немедленно принялась лакать. «Эй, полегче, бешеная сука!» Мэгги сумела небрежно прорычать, не поднимая глаз. Пол отодвинулся от неё подальше. Фил откинулся на спинку кресла и открыл банку, моментально облившись с ног до головы. «Да, блять! — сказал он. — Зато теперь ты не будешь вонять собачьей блевотиной. — Тоже верно. Пол и Фил сделали по долгому глотку из своих банок. — Помнишь, я говорил тебе, что нашёл номер какой-то Симоны в машине бани? спросил Пол. — Она перезвонила? — Нет. — Думаешь, банни зависает у любовницы? — Нет, — ответил Пол. — Господи, его уже неделю нет. — Ну да, за неделю он бы себе стёр всё до мяса сказал Фил. «О боже, мы можем поговорить о чем-нибудь другом? Сегодня я видел столько неприятного, что хватит на всю жизнь». Пол решил показать Филу фотографию, на которой Джером Хартиган врывается в дом своего бывшего, а теперь очень мертвого коллегия Крейга Блейка. Но когда он заглянул в память фотоаппарата дяди Фила, то обнаружил расплывчатую картинку, на которой был виден лишь фрагмент дерева и немного травы, и никакого Хартигана а значит, доказательств у них не имелось. Он пролистал фотографии назад, ругая себя за собственную никчёмность, как вдруг наткнулся на картинки совсем другого рода. Фотоаппаратом не пользовались пару лет, с тех пор, как дядя Фила Пэдди умер от сердечного приступа. Быстрое пролистывание фотографий показало, что в последний раз дядя Педди и тётушка Лин применяли камеру для запечатления особенного момента, который включал в себя полное отсутствие одежды и наличие множества интересных игрушек. По закону подлости Фил увидел то, что теперь было невозможно развидеть. «Я в шоке», — сказал Пол. «Я тоже», — ответил Фил. «Не знаю даже, что и думать». «И я. Как я буду теперь смотреть ей в глаза?» Пол простонал. «Господи, только не начинай, «Лучше подумай о том, что парень, за которым мы следим, вломился в дом мертвеца прямо на моих глазах. Он может быть убийцей». «Но есть же пука», — возразил Фил. «Это они убили. Как его там?» «Крейга Блейка». «Вот его. Они же его убили». «Но кто они такие? Никто этого не знает». Я раньше думал... Кстати, когда я нашёл записку с номером Симоны, она была приклеена к пистолету, лежавшему в багажнике машины бани. «Типа настоящий пистолет?» Пол скорчил гримасу. «Нет, блин, водяной. Да, тупица, настоящий. Можно мне из него пальнуть?» «Что? Не будь идиотом. Я хочу сказать, что видел убийцу и...» «Возможного». «Ну хорошо, возможного убийцу, который вернулся на место своего преступления». «Возможного». «Да ты задолбал. Должен ли я, например, иметь пистолет для самозащиты?» «Ты же слышал», — сказал Фил, — «про всех этих американцев, у которых есть оружие для самозащиты». «Ну, рано или поздно они кончают тем, что стреляют в себя». «Да, но не намеренно. Выстрел есть выстрел». «Да», — ответил Пол. «Наверное, ты прав. На всякий случай я вынул все патроны. Честно говоря, этот пистолет меня капец как напугал». «Ну так что?» — сказал Фил. Ты собираешься обращаться в полицию по поводу Хартигана? С чем? У нас нет доказательств. А если они узнают, что мы за ним следили, то нас арестуют. Значит, ты собираешься продолжить слежку? Не знаю, — ответил Пол. Но мне очень нужны четыре штуки. Пол сидел в том самом кресле, на которое садилась дьяволица в красном платье. Ему показалось, что оно до сих пор немного пахло её телом. Знаешь, что я тебе скажу? — произнёс Фил. — Тебе нужно поговорить с кем-то умным, с тем, кто действительно разбирается в таких вещах. — Я бы с удовольствием, — ответил Пол. — Но она не отвечает на мои звонки.